Хитрый мужик В одной деревне жил бедный мужик. Дожил он до того, что у него только и осталось одна овечка да две тыквы. Лежит он однажды на печи и думает, — Нет у меня ни хлеба, ни муки. Продать разве овечку? Слез с печки, оделся, привязал овечку на веревку и повел ее на рынок продавать. Идет он мимо своей церкви. Попадается ему навстречу поп и спрашивает, куда повел овечку. — Продавать, батюшка, продай мне. — Купи. — А что просишь? — 50 рублей. — Что-то очень дорого. — Да ведь, батюшка, овечка-то непростая, с десятком волков одна справится. — но хорошо. Отдал поп-мужику деньги и повел овечку домой. Вдруг овца увидела двух волков. Забегала, взорвалась. Веревочка и сорвалась. А волки схватили ее и съели. Поп потужил, поохал. Да и говорит, как веревочка не провалась, так бы овечка волкам не поддалась. Пришел домой и говорит попадье. Ну, матка, я овечку купил. Ну, хорошо. А много ль дал? Пятьдесят рублей. Что, больно дорого? Да овечка-то непростая. С десятком волков одна справится. — Ладно, мы ее на охоту будем отпускать, она нам волков надавит, а я тебе волчьих шуб нашью. Да у меня беда случилась. — Какая? — А когда я вел она увидала двух волков, хотел на них броситься, а веревочки сорвалась. Она им и поддалась, волки ее и съели. — Ох, ох, батюшка, поохли-поохли, да и делать не было нечего. А мужик, получивший деньги за вечку, накупил муки и напек хлебов, сел на лавку и думает, теперь у меня хлеб есть, только соли нет. пойду к срежу я две тыквы, продам их, да и куплю себе соли. Срезал две тыквы, положил в корзинку и пошел продавать. Идет ним церковь. Ему навстречу опять поп попадается и спрашивает, куда мужичок пошел? В город. Зачем? Жеребячьи яйца продавать. Продай мне. — Купи. Сколько проще Десять рублей. Что дорого? Даже ребята то какие, а... — А ты научи меня, как их высидеть-то. — А как придешь домой, положи яйца в пестерь и сядь на них. Через месяц они у тебя и вылупятся. Отдал поп-мужику деньги, взял тыквы и пошел домой. — Приходи домой. И рассказывает попадье, как он купил жеребячьи яйца и что с ними нужно делать, чтобы высидеть жеребят. Попадья дала ему новый пестерь и велел поставить на палате. Вот поп сел, сидит день, сидит два, сидит и неделю. С пестери не сходит и думает, вот скоро у меня жеребят вылпца. Случилось, что в это время у барина родился сын. И посылает барин своего кучера к попу, чтобы тот пришел и дал младенцу имя. Приходит кучер к попу и спрашивает, упади, — где батюшка? — А на что тебе? — У барина сын родился, так что надо ему дать имя. — Он на палатах сидит, на яйцах. Кучер подошел к палате, ему говорит, — батюшка, у нашего барина родился сын, так и дай ему имя. — Не пойду, — отвечал поп-сердит, — пожалуйста, батюшка. Я сказал тебе, не пойду, так не пойду. Мне из-за вашего барина не лишаться же ребят Так и не пошел поп к барину. Приходит кучер к барину и говорит, что поп не идет. Тогда барин взял плеть и пошел сам. Приходит к попу и говорит, батюшка, дай моему сыну имя. Я сказал вам, что не пойду, отвечает поп. Пожалуйста, батюшка, убирайся ты к черту. — И с твоим сыном! — закричал поп. — Тут, барин, и давай его хлестать. Поп долго вертелся, ежился, наконец стал ему не втерпеж, соскочил с палати, схватил свой пестерь и, держа его так, как сидел на нем, бросился бежать в поле, а барин с плетью за ним. Прибежал поп к огороду, а в этом месте подле огорода была навальна куча хворсту, под которым сидели два зайца. И хотел поп перелезть загород Да задел пестерем закол. Пестер остался на колу, а поп упал на хворост. Зайцы испугались и выскочили, а поп думал, что это его же ребята и погнался за ними. Бежит за ними и кричит. — Иго-го, жеребятки, я ваша матка! Зайцы убежали в лес. Поп долго бегал по лесу, не мог найти своих же ребят и воротился домой с пустыми руками.